четверт путятин за длинным полукруглым столом целый военный совет отправляя эти бумаги в петербурге конечно не могли знать о происшедшем позже почти полном разрыве с турцией и об угрожающей близости войны его усочество предписывает нам воспользоваться сведениями которые доставлены ему из восточной сибири о доступности устья Фамура с юга из Японского моря. В случае возникновения опасности наша эскадра, по этим сведениям, может быть введена в реку. Нам предлагается установить там связь с нашими постами. Так говорит адмирал Путятин, обращаясь то к командирам своих кораблей, то к своему секретарю, писателю Ивану Александровичу Гончарову. Чахачев посажен прямо напротив Путятина и может разглядеть всех как следует. Путятин сидит прямо в широком кресле во главе большого стола. За его спиной угол с иконами. По правую руку сидит капитан Константин Николаевич Посиет, такой же высокий и сухощавый, как адмирал. Чахачеву вчера сказали, что Посиет — знаток голландского языка, а японцы знают по-голландски, так как в Нагасаке у них голландская фактория, единственное поселение европейцев по всей стране. Рядом с посиэтом знаменитость, писатель Гончаров, широколицый, с густыми черными бровями и светлым взором. Лысый краснолицый капитан Паллады Уньковский сидит на другом конце стола. Рядом с ним командир паровой шхуны воин Андреевич Римский-Корсаков. Высокий, с открытым лицом, видно лихой моряк. Это старый приятель и сослуживец Геннадия Ивановича. Он так и ест Чихачева глазами. Еще вчера подумалось, что так смотрят, когда желают поближе познакомиться. За этим же столом командир Оливудцы, на который прибыл Чихачев. лейтенант Назимов и командир Меншикова, лейтенант Фуругельм. Адмирал стал расспрашивать Чихачева. Николай Матвеевич сразу заговорил с жаром. Путятин иногда сухо покашливал, выражение лица его менялось, он слушал с таким видом, словно хотел посторониться, как будто неслись и пылали скачущие кони, и надо было переждать, перетерпеть пыль. А, -а, а так вы сами служили в амурской экспедиции у Муравьева? — спросил адмирал. Вопрос и небрежный тон, которым он был задан, обдали Чихачева как холодной водой. Казалось странным, что адмирал так спрашивает, ведь в бумагах, только что им прочитанных, губернатор просил адмирала посетить и по возможности описать устье Амура. Посылается офицер для проводки судна, знакомый с Лиманом. Когда, явившись на судно, Чихачев с Назимовым представились на юте адмиралу и потом на обеде, Путятин был довольно внимателен к тому, что они говорили. Чихачев отбросил чувство неловкости, помня, что от того, как он поведет себя, зависит судьба его товарищей. Путятин заерзал в кресле. Скуластое лицо его выразило беспокойство, и взор до того мягкий, вялый и довольный, стал колючий зол. Путятин и прежде не раз слыхал о теории, которую привез Чихачев от наших отечественных мудрецов, что порты наши должны быть соединены надежным путем по рекам с развитыми внутренними областями России. Теперь он получил ясное приказание великого князя установить связь с Амурской экспедицией, что необходимо особенно на случай войны. И принимал его как должное. Конечно, очень удобно укрыть эскадру в лимане. Но это только временное укрытие. А все планы Муравьева и радужные надежды его сподвижников, прозябавших, видимо, на неудобных устьях, адмиралу казались недостаточно основательными. Японскую экспедицию, значение которой всемирно велико, Муравьев желал впутать в свои губернские дела. Путятин прибыл с важнейшим поручением. Он должен открыть Японию для русских. Во время переговоров с японцами он намекнет, что в случае беды и опасности от американцев Россия подаст помощь. А тут у него под носом самовольничали и еще его пытаются впутать в вододел. Из-за того, что в свое время лезли на Сахалин, японцы закрыли двери под носом у посла Рязанова. так и теперь все к черту полетит. Вообще тон бумаг Муравьева ему не нравился. К тому же адмирал предполагал, что Амур в самом деле не нужен будет России. Когда установится дружба со всеми народами Востока, и православие будет там распространяться, то народы Азии благодарны будут. Конечно, может пригодиться какая-нибудь гавань на побережье вблизи Японии и Китая. Эту сторону деятельности Амурской экспедиции адмирал из очень многих одному ему известных обстоятельств мгновенно понял и принял. А как можно понять из рассказов Чихачева, Муравьев ее не принимал. А путятину она как раз представлялась единственно полезной. «Уголь нашли?» — вдруг тонким голосом спросил адмирал, вытягивая руки. «Да, ваше превосходительство. Обошли вокруг света, и вот на тебе, на Бонин-Сима приходится узнавать о действиях самовольных и очень дерзких. И совершенно противоположной цели японской экспедиции. Что позволяет себе Муравьев, в его бумагах сообщается о предполагаемых экспедициях Невельского. Судя по тому, что говорил курьер о Невельском, у которого он служил, и что пишет о нем Муравьев, Из этого капитана тщатся раздуть важную особу. Конечно, и тут рука Муравьева. «А вы знаете, — насмешливо перебил адмирал Чихачева, — что Невельскому не очень доверяют в Петербурге. И вы не очень доверяете, когда он станет доказывать, что у него уголь и золото. Уголь! Конечно, хорошо бы, но...» Чихачев был в таком задоре, который еще не успели тут укротить. Ваше превосходительство, ответил он, слегка улыбаясь. Как же я могу не доверять капитану Невельскому, когда я сам видел уголь? Вы видели угольные пласты? Я видел бухту, где уголь лежит на отмелях, а также видел уголь, привезенный оттуда, и сам слышал от Мичмана Башника и его казака, который повсюду находил уголь. Позже я слышал подтверждение всего этого от поручика Воронина. «А потом я сам рубил этот уголь на Сахалине!» Писатель Гончаров быстро взглянул на адмирала и чуть заметно улыбнулся, как подчиненный, когда давно досаждавшего начальника невзначай, но больно уязвит кто-то посторонний. В то же время во взгляде Гончарова все время были та самостоятельность и высота, которой нет у подчиненного чиновника. Рассказывать Чехачева он слушал с большим интересом и проницательностью, как бы посылая ему взором безмолвное одобрение. «Ну что вы! Какой там уголь?» — коротко махнул своей длинной рукой адмирал. «Уверяю вас, ваше превосходительство! Целые скалы! Отличный! Не хуже Кардивского! Будучи на Санвичевых островах, я прочел в американской газете, которую я доставил сюда». что на Сахалине есть уголь. Американцы знают об этом, заинтересовались этими залежами. И по сведениям, которые открыто публикуются, командор Перри часть эскадры отделяет для обозрения берегов Сибири и Сахалина. Адмирал замер, подняв брови. «Ах, в американскую? как бы говорило выражение его лица. Он был смущен. «Ваше превосходительство!» Сахалин не принадлежит Японии. Тут голова у Путятина затряслась. Я сам знаю, что не принадлежит. Я был на Сахалине. Японцы, конечно, постараются захватить его. И, и, и, ну, и, замахал руками и завизжал Путятин. Путятин молча несколько раз махнул рукой, как бы предваряя попытки Чихачева снова заговорить. Потом адмирал встал во весь свой огромный рост. Лицо его стало строгим и серьезным. Кивком головы он дал знать присутствующим, что этот разговор окончен, и он отпускает всех. Взглянул на Чихачева и улыбнулся, как бы показывая, что прощает его. С адмиралом остались Посьет и Гончаров. «Комик какой-то», — выходя, подумал Чихачев. Чихачеву не удалось сказать всего, что надо было. А уже наступила ночь, и кругом темь. Чуть отделяются горы на фоне звездного неба. Бонин, Симы, теплое море, тепло. Все потеряло прелесть. Так грубо поступил адмирал. Подошел высокий римский Корсаков. Чихачев почувствовал, как он в темноте радушно улыбается. Протянул руку и пожал крепко. — Я очень рад, Николай Матвеевич, услышать все ваши рассказы. — Отлично. — Так пойдемте в кают-компанию. — Разве вы никогда ничего не слыхали про нашего адмирала? — весело спросил он, спускаясь чуть впереди Чихачева по трапу. Чихачев почувствовал, что отношение к нему переменилось. Видимо, смело держался, и на него обратили внимание. — Ваша экспедиция амурская. — заговорил Римский-Корсаков. — Очень меня занимает. Ведь даже начальника вашего я прекрасно знаю. Служил с ним на Авроре и учился с ним одновременно. Римский-Корсаков почувствовал в симпатичном курьере из Иркутска человека с убеждениями и достоинством и решил заговорить. В кают-компании ужин великолепный подали очень вкусное легкое вино. Расспросы и рассказы продолжались. Пришел адъютант барон Криднера, сообщил римскому Корсакову, что Чихачев назначается к нему на судно, а лейтенант Шлиппенбах переводится со шхуны на палладу. «Хороший признак», — сказал римский Корсаков. «Я так и знал. Ведь если идти для установления связи с экспедицией Невельского, то мне со шхуной придется». Криднер присел, сказал, что японки, говорят, особенно хороши. И со вздохом предупредил Чехову, что при адмирале на эту тему приходится держать язык за зубами. Чехов понимал, что и здесь людям нелегко. Вон какой штормище перенесли, фрегат плох, опасно их плавание. Была у них и цинга, и холера, на днях двух матросов похоронили. Я откровенен буду с вами, говорил по-французски Корсаков. идя с Чихачевым на Вильботе к себе на шхуну. — Вы пытались заинтересовать адмирала, но это трудно. Однако, когда он все увидит, то сам поймет. Расскажите откровенно, что такое Амур? Как живет там Геннадий Иванович? вельбот пристал к борту паровой шхуны. Офицеры поднялись на палубу. Вещи Чихачева унесли. — Пойдемте в мою каюту. «Я очень-очень рад, что вы будете у меня служить». Корсаков был очень воодушевлен предстоящим открытием Японии, придавая этому огромное значение, и уверял Николая Матвеича, что с Японией разовьется торговля. Камчатка, Аляска, Охотский край оживут необыкновенно. Адмирал все прекрасно знает, ведь на эскадре штурманах Олезов и Попов. «Позвольте, да-да». Александр Антонович Халезов был старшим штурманом Геннадия Ивановича на Байкале. Он и Лев Попов производили описи устья реки и Лимана. Адмирал многое узнает от них. Получив ныне почту и распоряжение великого князя, сразу же пригласил Халезова. Я познакомлю вас с ним. Халезов прозван у нас дедом за то, что бывал всюду. А Лев Попов переводится ко мне на шхуну. «Значит, готовится экспедиции в Лиман, и вы одержали победу!» На другой день Чихачева снова пригласили к адмиралу. Командиры судов и римский Корсаков уже там. «Великий князь пишет, что следует установить связь с Амурской экспедицией на случай войны», сказал адмирал. «Для промеров надо послать шхун. Об этом же просит и муравьев». Если действительно есть уголь, то мы это исследуем. Чихачев заметил перемену. Чье это влияние? Или сам одумался? Путятин сказал, что окончательно с посылкой шхуны все решится в Японии. Не будем, господа, загадывать. Дайте сначала прийти в Нагасаки, как бог даст. Кажется, в самом деле все обдумал, решил Чихачев. Путятин сказал, что прочел газеты, привезенные с сандвичевых островов. «Если вход в реку есть, то честь Невельскому. Но если входа нет, истина будет вами установлена», сказал Путятин, отпуская офицеров. «Умри, Денис, лучше не напишешь», подумал римский Корсаков, выходя из каюты адмирала и натягивая фуражку покрепче. Чихачева познакомили с Халезовым. Коренастый сухощавый офицер. Он был очень сдержан при упоминании о Невельском, словно об этом ему запрещено говорить. Чихачев и Корсаков вернулись на шхуну. Воин Андреевич становился откровенней. Чихачев замечал, что, кажется, тут принято острить по адресу адмирала. — А как вам Гончаров? — спросил Чихачев. — Вот этот, я думаю, все опишет. мог бы разобрать все по косточкам в том числе и адмирала римский корсаков не ответил если про адмиралов можно говорить что хочешь то с художником полагал воин андреич надо осторожнее это нежный сложный инструмент перед обедом путятин в каюте залитый по полу солнцем сидел за столом в приятной тени в халате надетом на голое тело прямой сильный рослый и быстро писал Голова его чуть наклонена на сторону, а на лице хитрейшее выражение. Он делал этой бумагой тонкий ход, хотя пишет пока начерно. Перед отъездом Путятина из Кронштадта в Англию решено было, что экспедиция наша будет поддерживать самые дружественные отношения с американцами и действовать в согласии и контакте с Пери, о чем он будет поставлен в известность и прямо Путятиным, и через Вашингтон. Но в то же время следовало проводить совершенно независимую твердую русскую политику, которая в основе отлична и противоположна американской, и дать это понять японцам. Подчеркивать, что русские пришли как добрые соседи, и не хуля американцев доказать на деле разницу действий их и русских, и так уравновешивать влияние. Американцы пойдут в Еду, в столицу, куда иностранцам доступ воспрещен, то есть они идут на риск и на оскорбление. Русские, уважая традиции и обычаи страны, шли лишь в Нагасаки. Путятин решил во всем проявлять благорасположение к японцам и терпение. Осторожно внушать японцам, что русские ставят себе совершенно иную цель, И действуют иными способами, не трогают обычаи в страны. Конечно, американцы делали очень смелый шаг, и отставать от них не следует. Но это особая статья. Нам нужны открытые порты, договор о торговле, но не для захватов в Японии, а для того лишь, чтобы американцы не захватили Японию и не стали угрозой нам. В этом Путятин уверен твердо. Путятин должен не только открыть Японию в согласии с американцами. У него есть особая цель. Это секрет политический. Сердце православного и верноподданного радуется, что предначертания государя начнут скоро воплощаться, хотя на эскадре о тайной цели экспедиции никто точно не знает. Итак, Путятин писал, но не японскому правительству, а не вельскому. Главное в письме — просьба не распространять влияние Амурской экспедиции. Всякие дальнейшие действия ваши я нахожу нежелательными». Он также сообщал, что посылает Шкуну. Пока что деятельность на Востоке адмирал начинал с того, что своих надо осадить, чтобы не мешали. Он написал и стал молиться. когда то путятин был тяжело болен и поклялся пойти в монахи если бог дарует исцеление но не пошел он стал богобоязнен и все с тех пор молится и других заставляет он надеется что совершит христианский подвиг на востоке приведет здесь народы в соприкосновение с православием помолившись путятин вызвал почьета и уньковского он назначил отплытие на утро У борта Паллады, задумчиво глядя на воду, в которой грациозно танцевали огромные медузы, то распуская, то сжимая розовые и голубые зонты, стоял Гончаров. В плавании он все время чувствовал себя отлично, оздоровел, окреп, особенно после того, как пошли из Англии к югу. Виды на будущее отличные, намеревался после плавания, скопив деньги, отправиться на воды за границу. на его обязанности составлять деловые бумаги. На первых порах Гончарова обучал этому искусству сам Путятин. Кроме того, Иван Александрович вел дневник экспедиции. Была и своя работа. Писал в Петербург друзьям, да впечатлений так много, что увлекаешься, и получаются целый отчет. Кроме того, писал очерки путешествия. Это уже для печати, тоже в виде писем. все более о нравах и жизни людей, о природе и быте разных стран, и, сколь возможно, чтобы ухо не резало, кому не следует, о том деловом движении, что происходит в мире. Русская публика должна об этом знать и не обольщаться могуществом своего воинства и парадами. Наступало иное время, век машин и торговли. Жестокостью и жадностью все двигалось вперед. В Маниле фабрики оснащены новейшими машинами. Гончаров своими очерками открывал русской публике широкое окно в мир. Писать же о служебных делах нельзя. Все секретно. Да они и не представляют особого интереса. В жару трудно работать, но Иван Александрович заставлял себя, и дело шло. Выглядел он щеголем, отрастил маленькие дипломатические бакенбарды котлетками, обзавелся обводной цепочкой на жилет с самыми модными брелоками. Все шло как нельзя лучше, да в Китайском море попали в страшный тайфун. Гончаров прекрасно переносил качку, но тут началась вдруг рожа на ноге. Он слег. Теперь почти поправился, выходит из каюты. а во время болезни обычно собирались к нему офицеры. Помимо деловых бумаг, личных писем и очерков, мысли Ивана Александровича заняты обломовым. Фигуру эту находил он очень важной. Путешествие убедило его в этом еще более. Вокруг, казалось, не было почти объектов для наблюдений по этой статье. Но Иван Александрович и тут вышел из затруднения. Прежде всего, он сам из себя старался произвести характер, подобный Обломову, и наблюдал за ним. Другие замечали, что Гончаров по временам ленив не в меру, и объясняли это тем, что он хандрит и скучает. И еще набалованностью с ранних лет не прошел он суровой жизни в корпусе. Часто писатель создает характер, знакомый по себе, но противоположный своему, то есть тому, который получился из развития одних, а не других, качеств человека. Гончаров чувствовал в себе полную противоположность Обломову и в то же время находил в себе его качества. Более того, он даже старался иногда рисоваться перед окружающими обломовскими свойствами, как бы в поисках резонанса, чтобы и другие приоткрылись. Из самого себя он делал как бы лабораторию, в которой изобретался Обломов. И Иван Александрович энергично и внимательно, как настоящий ученый, изучал свое изобретение трезвым взором. Вот в мире великое движение происходит. Англичане пробуждают ударами своего бича Африку. Всюду англичанин, холодный, расчетливый и жестокий, в черном фраке и круглой шляпе. Гончаров желал бы видеть и в своей стране развитие, но без этого зверства, жестокость. Право, в сравнении с англичанином, Обломов кое в чем выигрывает. Он честен до глубины души, благороден, натура у него чистая, высокая. Много, много хорошего в нем. Если при этих качествах развивалась бы в нем энергия, может ли это быть? Все это изучалось на окружающих и проверялось в собственной лаборатории. В обломове предстояло изобразить русскую натуру, милую и родную, честную до мозга костей, но часто беспомощную. Рисуясь, что ленив и не может двигаться иначе, как в Паланкине, Гончаров, когда надо было, вскакивал, однако, на коня, набивал себе зад, но терпел и учился ездить. и потом скакал отлично, хотя прежде совсем не умел. Шел по бурному морю в лодке с китайцем чуть ли не гунхузом. В Гонконге, как бы невзначай, забрел в английскую крепость, посмотреть, что она собой представляет. И это не для отчета путятину, а лишь ради экспериментов. В то же время целые дни проводил, лежа на диване. Даже в бурю любопытно не идти наверх, и пролежать, когда все старались быть на ногах и на воздухе. Словом, он не стеснялся показать себя человеком сухопутным, натуральным, полной противоположностью энергичным и дисциплинированным морякам, и среди них был заметен. Содрогался от мысли, что толстеет, и чувствовал к себе отвращение за это, и в то же время любопытно было, как от этого и мысли становятся тяжелей, неповоротливей. «Прочь эту тяжесть!» — решал он, удостоверившись, в чем желал, и когда надо, бывал смел, быстр, и все время работал. Адмирал не видел всего этого и не понимал, хоть и посол, и командующий, а ведь и ему это не скажешь. Он все толкует по-своему и, кажется, не совсем доволен Гончаровым. Чего-то еще хочет. Путятин — человек дельный, старательный, хотя и ограниченный, потому что подражает англичанам и в привычках, и в политике. Он судит о России, как будто бы и она, остров. Адмирал хотел от Ивана Александровича чего-то своего. Да нет, хватит с него и того, что делаю. На казну за жалование тружусь честно. Веду дневник и записки, хватит и этого в такую жару. И так сижу за столом, как зимой в Петербурге. встречи на бунинсима оказались интересней сверх всяких ожиданий бодиско с его видом брелоками и рассказами уж очень хорош гончаров увел его вчера в свою комнату нашлось много общих тем любопытно что и мы через амур выходим на берега океана по пути наиболее удобному значит и у нас началось движение Вчерашние рассказы Чехачева Гончаров слушал с интересом. На дальних берегах Сибири люди старались что-то сделать. Но от рассказов о всех этих подвигах в лесной и ледяной пустыне в то же время повеяло знакомой сухостью нашей жизни. Почувствовалось, как безмерно трудно сделать в России что-нибудь. Ни лед, ни пустыни страшны. О мертвенность бюрократической жизни, застой. Что смогут сделать участники нашей голодной экспедиции? Почему у нас на Руси глухо, когда есть и умы, и таланты? Следовало бы многое честно описать, но это не для очерков путешествия. Писать надо так, чтобы ударить в самую сердцевину, обнаружить причину всех причин. Но для этого придется изображать не странности и заблуждения Путятина. Многое, очень многое приходит на ум такое, что придется выразить не в очерках, а в ином, совсем ином сюжете. А пока Гончаров благодарен судьбе, что видит мир.